глава тридцать ваш отец или слышно произнес он Он испытал препарат на себе на ком же еще откликнулась лора Неужели вы думаете, что он мог позволить хоть какому-то живому существу кроме самого себя стать подопытным дочери? собакам! Логан задумчиво кивнул: Задним числом вся эта история обретала полный смысл. Фивербридж стал своего рода оружием замедленного действия. Пережитые им со стороны ученых унижение и презрение привели его к попытке самоубийства. Так не вылилась ли эта попытка, в идею испытания экспериментальной сыворотки на самом себе. Вряд ли, он пошел на такой эксперимент, явно в силу одержимости самой идеей. И если сыворотка сработает, если в конечном итоге он будет способен продемонстрировать физические изменения, вызванные светом полной лунуы, то его опала мгновенно обернётется признанием, успехом но произошла ошибка ужасная ошибка расскажите мне что произошло попросил он я слишком поздно узнала ответила она глубоко и судорожно вздохнув какой эксперимент он собирался провести Он уже разработал метод использования определенных трансформационных качеств гусениц, и для получения нужной ему трансформации при использовании человеческих аналогов и магинальных дисков требовалось добиться невероятно большой скорости деления клеток. Когда ему удалось раздобыть пробу ДНК Зефраима Блейкни, который явно продемонстрировал, что Мафологические изменения под влиянием полной лунуы он применил ее в своих исследованиях и магинальных дисков. Потом преобразовал результат в формулу применимую к человеку. Он предположил, что как Зфраим будет восстанавливаться в своем обычном виде после окончания фазы полнолуния, но для гарантии он встроил в эти диски своего рода память. Некий протеин, способный донатурировать нужные вещества через несколько часов, чтобы гарантировать временные рамки трансформации. Он провел исчерпывающий набор тестов и моделиделрований, а потом он он ввел этот препарат себе. И только тогда, опять вздохнув, продолжила она. Он позвал меня посмотреть его триумфальное достижение. Да, его гипотеза подтвердилась, подтвердилась чересчур впечатляюще. Это происходило во вторую ночь полнолуния. Лаборанты уже спали, а мы сидели здесь, и тогда он реально начал изменяться. Вот только ожидал он не таких изменений. И, безусловно, они начались едва он попал под лучи лунного света. Увы Он не учел возможности побочных эффектов. Так, какими же они были? настойчиво спросил Логан. Трудно описать. Мы по-прежнему пытаемся откатить их. До сих пор, насколько нам известно, трансформирующий стимул, полученный формулу ДНК изменял его гораздо сильнее, чем за Ффрима Блейкни, Изменение выглядели устрашающе. внезапно она взглянула прямо налогана. Можете ли вы поверить, что я, его дочь, смогла признаться в этом? Но это правда. и никак иначе невозможно описать их эта метаморфоза вселяла страх, а хуже всего что эти изменения как вы сами догадались сделали его восприимчивым к лунному влиянию. лунный свет пробуждал в нем агрессию даже жестокость как в тех буразубках которых вы видели в нашем опыте несколько недель назад. Он выбегал из лаборатории и скрывался в ночном лесу. Она умолкла. Логан глянул на свои часы. Половина пятого. Он терпеливо ждал продолжения исповеди. Отец столкнулся с тем старым бродягой, о котором я вам рассказывала. Реакция этого странника на его появление... Испуганные вопли разъярили моего отца. Он сбросил его со скалы. Каким-то образом неожиданный всплеск такой спровоцированной ярости заставил его вернуться. Он пришел в лабораторию и сообщил мне, что натворил. «Теперь вы понимаете, — сказала она, по-прежнему глядя прямо на Логана, — что моему отцу в самом деле... довелось умереть только не по той причине, о которой я вам говорила. Нам пришлось спрятать его, дать ему возможность работать в тайном месте до тех пор, пока мы не найдем способ устранить влияние на него этой сыворотки. Трансформационные способности оставались активными, и на следующую ночь они повторились. На сей раз мы заперли его в доме, что позднее стал нашей секретной лабораторией. Утром я отправилась к телу бедняги и обменяла его вещи на вещи отца. Потом принялась устраивать жизнь отца в новой лаборатории, заказала все необходимое оборудование. Пждав еще день, я сообщила о его исчезновении. Я надеялась, что Мар сам обнаружит это тело, во время одной из своих прогулок, но он не обнаружил, и тогда я обратилась в полицию. И с тех самых пор, вздохнув, заключила она, мы занимались, так сказать, поисками противоядия, способ аннулировать спровоцированный сывороткой процесс. Практически сразу мы добились некоторых успехов. Нам удалось нейтрализовать влияние лунного света в плане полного устранения его склонностей к жестокости. Однако физическая метаморфоза продолжала происходить каждое полнолуние, мой отец целыми днями бьется над этой проблемой в нашем лесном фор-посте, а по вечерам я отправляюсь помогать ему за исключением ночей полнолуния. В эти ночи он всегда удаляется в свою личную лабораторию за той дверью, что находится в дальней стене. Ему слишком стыдно, он не позволяет мне видеть его. По-моему он заметил, с каким ужасом я смотрела в первый раз на его изменения и для него мучительно видеть такую мою реакцию вновь. Значит, Он запирается в своей личной лаборатории задумчиво произнес логан секции внутри общей вашей тайной лаборатории в которую вы никогда не заходите да единственное окно в ней закрыто толем это снижает влияние полной луны не полностью но снижает в такие ночи я даже близко не подхожу к к тому лесному дому держусь подальше позволяя ему сохранить достоинство и вы уверены что он сидит в заперти в своей личной секции все ночи полнолуния конечно ему невыносимо даже думать что кто-то может увидеть его в таком в измененном состоянии. Кроме того, существует риск того, что он столкнется с той свирепой тварью, что бродит по лесу. — Вы имеете в виду обезумевшего медведя, — предположил Логан, — или дикого волка. Она мгновенно уловила его намек. — О, нет! Вы ошибаетесь! — Ошибаетесь! — Он ненавидит то, что произошло с ним, что он сотворил с собой, и он хочет лишь сидеть в заперти, пока не закончится полнолуние. Кроме того, я говорила вам, что нам удалось полностью нейтрализовать проявление той необузданной ярости, и в любом случае они не имели никакого ни малейшего сходства с тем, что случилось с четырьмя несчастными жертвами. Тогда у него возник, внезапный приступ гнева и тот приступ больше не повторился хотя он постоянно сожалеет о случившемся она опять замолчала лишь через несколько минут логан нарушил молчание Лра начал он я не знаю что сказать все это настолько ошеломляет ваше описание того что произошло с вашим отцом, Звучит поразительно. Мне так же прискорбно, по меньшей мере, что эксперимент дал столь неожиданные последствия. И я ценю то, что вы трудились денно и ношно, стараясь аннулировать их. Однако вы поступили скверно, ложно опознав в том скитальце вашего отца. А сейчас ситуация еще больше осложнилась. Вы прячете... укрываете убийцу джереми но он же сделал это ненамеренно почти умоляюще возразила лора он был сам не свой вышла ужасная ошибка я знаю что отец никогда и никому не хотел причинить вред разве вы не понимаете этого да я понимаю Но это не меняет того, что он сделал. Если власти узнают об этих обстоятельствах, то они, они поместят его в психиатрическую лабораторию и примутся изучать как животное в зоопарке или как выродка. Это будет для него равносильно смерти, может даже тяжелее смерти. «Нет, я не позволю этому случиться, обещаю, но его необходимо отправить в учреждение, где ему смогут помочь». Ничего не ответив, Лора просто опустила голову. «Лора, позвольте мне поговорить с ним». «Нет». Она мгновенно вскинула голову и взглянула на него. «Нет». ем скоро взойдет луна он уже заперса в своей личной лаборатории тогда я поговорю с ним через дверь вряд ли он не захочет лора пожалуйста вы работали над этой проблемой уже полгода безуспешно И единственный реальный шанс в том что я что мы с вами сумеем помочь ему несколько минут она продолжала неподвижно сидеть на стуле потом не взглянув на логана лора встала вышла из главной лаборатории и направилась в лес